Глава 12. Йорроу. Что из этого выйдет? Я ждала тебя, Хиро. Глава Йети приглашающим жестом пригласила прибывших к ней людей к столу, которого при прошлом посещении этого места здесь не было. Единственная загвоздка состояла в том, что, как и в прошлый раз, сидящих мест, а точнее кресел, Было всего два. Учитывая, что командир в этот раз прибыл не один, на несколько мгновений вышла неловкая заминка, впрочем, быстро разрешившаяся инопланетным путешественником. Он просто притянул к себе сум и усадил ее перед собой, широко расставив коленки в сторону. В таком положении хватило места для двоих, а фамильяр ощутимо покраснела. Нечасто Хиро проявляет к ней нежные чувства тем более при посторонних. Хотя, откровенно говоря, командир не видел в этом ничего такого, а вот для Су это стало значимым событием. «Вижу, в этот раз ты прибыл не один. Что сподвигло тебя привести эту малышку в такое место?» «Я вовсе не малышка», — надулась Су, осознав, что разговор зашел про нее. «Я верная спутница хозяина уже долгое время». «Хозяина?» — сказанные девушкой слова сильно не понравились Йо Роу. «Неужели мои надежды на то, что мне удалось встретить особенного человека, остались лишь надеждами?» «Прежде чем делать поспешные выводы, для начала выслушай историю нашего с ней знакомства». Хиро вкратце поведал Йо Роу о том, Какая именно причина послужила для Су стать его фамильяром, и все из этого вытекающее? Глава Йети внимательно выслушала рассказ, постоянно бросая короткие взгляды в сторону сидящую у командира в ногах девушки. Вот так обстоят дела на данный момент. Хочешь сказать, что на нашей планете находится довольно много представителей других рас и планет, большинство из которых пошли на это не по своей собственной воле. Командир лишь кивнул, подтверждая, что Йорроу думает в правильном направлении, и большая часть из них действует по указке тех, кто промыл им мозги. Все именно так и обстоит. Подавляющее большинство прибывших с других планет – это те, кто вместо уничтожения решили пойти на службу к высшим существам – Естественно, те не могли позволить им действовать по собственной прихоти, поэтому умело промыли мозги своим новоприобретенным пешкам, после чего забросили их сюда. Хиро не лукавил, а говорил, как оно есть. «Такой расклад меня не устраивает, тем более я не фанат плясать под дудку кукловодов, поэтому решил это изменить и взять их под свое крыло». На данный момент среди моих фамильяров, включая Су, находится целых три представителя с других планет. В дальнейшем я постараюсь значительно увеличить их количество, хотя и прекрасно понимаю, что спасти всех не выйдет. «Благодаря твоему рассказу ты открылся для меня совершенно новой стороны», неожиданно мягко улыбнулась Йороу, расслабляясь, Все это время она была сильно напряжена, и командир прекрасно понимал, что малейшая ошибка с его стороны может закончиться очередной потасовкой с ней. Случись такое, и можно было бы навсегда забыть о том, чтобы присоединить Етик к своему отряду. Прежде чем мы приступим к обсуждению основной темы, ради которой ты проделал этот путь, мне бы хотелось услышать о том, что на самом деле происходит в мире. «Желательно, ничего не скрывая и не утаивая». «Хорошо», – вздохнул командир на несколько секунд, задумавшись, с чего бы начать. «Маячивший на горизонте союз с Ети сейчас является приоритетным, но у Хиро сильно ограничено количество времени. Я расскажу лишь самое основное, а мелкие детали при желании ты сможешь обсудить с Су или с другими членами моего отряда. Такое предложение тебя устроит? Вполне, сверкнули глаза Йороу, и командир начал свой плавный рассказ, стараясь поведать самое основное. Даже с учетом этого ушло по меньшей мере два часа. Глава Ети внимательно слушала, изредка задавая тот или иной вопрос, уточняя некоторые детали. Когда у Хиро пересыхало в горле, и он делал небольшую паузу, Включилась Су и продолжала рассказ со своей стороны, что давало более полную картину, чем повествование одного человека. «Мы оказались отрезаны от мира намного больше, чем сами того ожидали. Как только командир закончил, Йорроу до крови прикусила нижнюю губу и застыла с крайне задумчивым выражением на лице». «Если мы и дальше продолжим отсиживаться здесь в надежде на то, что это нас не коснется, то рано или поздно нас либо обнаружат быстро развивающиеся монстры, или же мы подвергнемся нападению других, менее дружелюбно настроенных по отношению к нам игроков. Я тебя услышала и не вижу причин не верить твоим словам. Думаю, теперь мы можем приступить к обсуждению той темы, ради которой ты и проделал весь этот путь. Как ты уже слышала из рассказа, я являюсь лидером довольно крупной группировки людей, по нынешним меркам, конечно. На данный момент количество жителей станции превышает отметку в 50 тысяч, и под нашим контролем находится, пусть и не сильно большой, но целый город. Прямо сейчас мы находимся в довольно затруднительном положении. Из-за внутренних распри среди разношерстных группировок в городе мы потеряли внушительное количество членов личного состава, по текущим данным мы стали слабее больше, чем на 50%. Пусть это и временное явление, и в ближайшее время ситуация исправится, на данный момент трудности довольно ощутимые. «Вы, люди, всегда любили находить себе проблемы даже в той ситуации, когда выживание всей расы стоит на кону. Ваша жадность, желание обладать безграничной властью и амбиции создавали множество проблем на протяжении всей истории существования человечества. Спокойно, полностью уверенная в своей правоте произнесла Йороу». «Согласен. Желание людей улучшить свое собственное положение, даже если ради этого потребуется ухудшить положение других, заложено чуть ли не на генетическом уровне землян». Не стал отрицать Хиро, но и соглашаться не спешил. Тем не менее, я не могу в полной мере согласиться с твоими словами. Судить целую расу по поступкам нескольких ее отдельных представителей – «Как минимум, не совсем корректно. Меня действительно радует, что ты не пытаешься с пеной урта рта доказать мне тот факт, что люди по своей натуре являются милыми беззащитными овечками, коих на протяжении множества веков пытаются оклеветать недоброжелательно настроенные личности». Открыто улыбнулась Йорроу. «Причину твоего появления здесь я примерно поняла». «Ты хочешь с нашей помощью закрыть бреши в обороне до тех пор, пока ситуация не нормализуется, верно?» Все именно так», – не стал отрицать командир, совсем не удивляясь, насколько умной и рассудительной оказалась голова Йети. Тот факт, что они все это время жили отдаленно от людей, и то, насколько сильно она смогла развиться в этой ситуации, заставляет смотреть на нее с уважением. «Хорошо», – вздохнула она и, видя, что Хиро собирается что-то сказать, быстро продолжила. «Причину твоего визита мы выяснили. Осталось только понять, что получим от этого мы, Ети. Йору действительно заслуживает уважения. Намного больше, чем сама представляет. «С моей стороны будет осуществляться поддержка во всех направлениях, Связанное с вашим выходом из многовекового нахождения в тени. Вначале это будет распространяться на членов МКС, но чем больше людей начнут о вас узнавать, тем быстрее малого оете сражающихся на стороне людей пойдет по Белому свету. Сарафанное радио существует с незапамятных времен и является самым оптимальным и быстро распространяемым информацией средством, глядя ЙОРУ прямо в глаза. Перешел на деловой тон командир. «Помимо этого, я выделю вам внушительную территорию на самой станции, где вы сможете безопасно проживать и отдыхать. Вы не будете ограничены в перемещении на станции, и вам будут доступны те же привилегии, что и всем остальным жителям. Не спорю, процесс принятия Йети как союзников, а не монстров, не произойдет в одночасье» но мы будем стремительно двигаться в этом направлении». «Это очень хорошее предложение», – нахмурилась глава, «но я должна задать последний вопрос, от ответа на который и будет зависеть мое решение. Я внимательно слушаю. Когда все происходящее будет близиться к своему логическому завершению, какие действия будут предприняты конкретно с твоей стороны?» Несколько секунд командир молчал, тщательно взвешивая каждое слово, которое собирается ответить Йороу. Моя главная задача не изменилась с того самого момента, как только я прибыл на эту планету, немного севшим голосом произнес Хиро. Я собираюсь остаться здесь жить и дальше и заняться ее восстановлением, но поднял указательный палец командир, глядя девушки прямо в глаза. Не могу обещать, что все пойдет конкретно по этому сценарию. Вполне возможно, что из-за вмешательства неизвестной мне силы или обстоятельств, которых я не в силах предугадать, мне придется резко поменять свое решение. Тогда спрошу так. Если не случится никаких форс-мажоров, каков будет твой ответ? Останусь на этой планете и сделаю все, чтобы восстановить ее для дальнейшей жизни, не раздумывая, ответил Хиро. Именно это я и хотела услышать. Искренне улыбнулась Йороу. Я готова принять твое предложение и вступить в твой отряд. Надеюсь на наше плодотворное сотрудничество, но у меня есть одно условие. Какое? «Прежде чем мы заключим с тобой договор, о котором ты упоминал ранее, я бы хотела посмотреть на станцию своими глазами, взяв с собой несколько представителей своего племени. Это возможно?» «Я и сам хотел предложить нечто подобное», – в ответ улыбнулся Хиро. «Тетенька, вы теперь стали нашей союзницей?» – неожиданно спросила Су, глядя на Йороу. «Ты кого тетенькой назвала?» Впервые с момента знакомства с главой командир увидел настолько растерянное выражение лица у нее. «Мне всего 140 лет. По нашим меркам я совсем недавно стала совершеннолетней». «А во сколько Йети становятся совершеннолетними?» Яроу еще не понимала, что детское поведение Су лишь игра. На самом деле она намного старше своей собеседницы и лишь притворяется подростком. «По наступлению ста лет!» Гордо стукнула себя кулаком в грудь голова. Хиро вспомнил, что было написано в уведомлении от системы. Дочь Йору, Аорула, была обманута человеком и убита. А если главе всего 140 лет, как она говорит о совершеннолетии наступает со ста, то есть только два варианта, почему такое событие имело место быть. Первая связана с тем, что, как и подавляющее большинство девушек, Йору сильно приврала насчет своего настоящего возраста, чтобы казаться значительно младше, чем есть на самом деле, либо же. Нет. Второй вариант исключаем. Не могла же глава доверить свою маленькую дочку человеку. Или же могла? Задавать этот вопрос Хиро не стал, но сделал засечку, что позже обязательно это выведает. «По вашим земным меркам мне сейчас около двадцати лет». «Ух ты!» – сделала удивленные глаза Су. «И в таком возрасте вы уже стали главой целого поселения. Я вами восхищаюсь, тетенька!» «Не называй меня так!» – замахала руками Йору. Лучше зови просто сестрицей. Хорошо, сестрица! Су резко подорвалась и подбежала к голове, протягивая в ее сторону руку с оттопыренным мизинцем. С этого момента мы с тобой будем как старшая и младшая сестра, поэтому давай заботиться друг о друге со всем усердием. Ох, что же ты задумала, Су! Пользуясь своей внешностью и незнанием со стороны Йору, разыграла настолько непредсказуемый спектакль. Хиро осталось лишь вздохнуть, наблюдая, как эта парочка с улыбками на лицах дает клятву на мизинчиках. Выждав некоторое время, он несколько раз кашлянул, с каждым разом все сильнее, привлекая внимание. «Если вы закончили, то пора бы отправляться. В последнее время со свободным временем у меня беда. Уж простите за тавтологию» командир посмотрел ее роу прямо в глаза сколько тебе потребуется времени на сборы не больше десяти минут стала серьезная глава подождите меня здесь я скоро вернусь на этих словах она быстро развернулась и вышла из комнаты выждав небольшую паузу хиро с упреком посмотрел на свою спутницу и что это был за спектакль су спокойным тоном произнес он Представь, насколько сильно огорчится ее роу, когда узнает о тебе всю правду. Мы с ней заключили клятву на мизинчиках, поэтому ничего такого не произойдет. Хозяин. Последнее слово. Су как-то странно растянула. Мы уже давно с вами не восполнили мою энергию, и с каждым днем я все сильнее чувствую, как становлюсь все слабее. «Не думаю, что это место подходит для таких разговоров», ухмыльнулся Хиро. «А ты, как обычно, своего не упустишь, да? Ведь ты не просто так решила заговорить на тему именно в этом месте». «Нет, я просто напомнила вам о том, что вы совсем позабыли о данном вами же слове». Сделала обидчивое лицо девушка, а в уголках ее глаз появилось несколько слезинок. «И пока я не напомню... Вы сами не поднимаете эту тему. «Ладно», — уговорила. «Обсудим этот вопрос по возвращению на станцию», — устало вздохнул Хира, понимая, что начинать сейчас спор с Су невыгодно. Эта хитрая лиса не просто так решила поднять эту тему в довольно щекотливой ситуации, вынуждая командира дать слово вернуться к этому разговору позже. «А ты постарайся больше не выкинуть еще что-то». Слушай, хозяин!» – радостно воскликнула Су, бросаясь на грудь командиру. Те слезы, которые еще мгновение назад были в уголках глаз, будто испарились. «Актриса, ничего не скажешь!» «Кстати, пока вы отсутствовали, я несколько раз навещала близняшки Михаила. Они поведали мне очень много интересного, но у меня не было возможности поделиться этим с вами. А также Инг...» В последнее время он сильно изменился. «Что не так с инком?» По поводу блестняшек и Михаила Хиро уже успел немного подзабыть, точнее, отложить в дальний ящик, а вот ситуация вокруг ИИ его заинтересовала. «В последнее время он сам не свой», – потешно нахмурилась девушка – Странно себя ведет, постоянно уходит в себя и редко выходит на контакт с другими членами станции, лишь изредка встречаясь с Сарой или Артуром с целью пополнения запасов сырья для своих исследований и передавая некоторые запросы. Не беспокойся, это обычное состояние инка. Когда он во что-то сильно погружен, то напрочь теряет связь с реальностью. Хиро давно знал своего верного помощника и был уверен в своих словах. Тем более, учитывая мое недавнее состояние, уверен, прямо сейчас он разрабатывает новую стратегию на тот случай, если со мной снова что-то случится. Хозяин, пожалуйста, я не хочу больше вас видеть в таком состоянии. А теперь у СУ выступили настоящие слезы, а не наигранные. Когда я вас увидела в той капсуле, мое сердце чуть не остановилось. «Мне было настолько больно и одиноко, что я не знала, что мне делать дальше. Поэтому прошу, пожалуйста, не подвергайте себя настолько серьезной опасности в будущем. А если ситуация будет критической, призывайте меня. Я готова за вас отдать свою жизнь, лишь бы вы жили дальше». «Глупышка», — нежно погладил девушку по голове командир. В груди загоралось теплое, давно позабытое чувство. «Ты хоть представляешь, как я себя буду чувствовать, если с тобой что-то случится?» «Хозяин!» – разрыдалась Сум, прижимаясь к груди. «Вы наворковались, голубки?» Хиро и Су настолько увлеклись разговором, что пропустили появление головы Йети и несколько десятков ее соплеменников, заглядывающих в приоткрытую с улицы дверь. «Мы готовы выдвигаться!» Так стыдно командиру не было давно.